Маги почти никогда не сталкиваются с проблемой нехватки магической энергии. Ливия, явно подсмотренным у кого-то жестом, продемонстрировала собравшимся ученым крупный мутноватый кристалл. Однако давно быть открыто, что крупный камень... Нет, кристалл. Да, кристалл способен копить магическая энергия, что помогать магу в местах, где ее меньше. Значит, распределение магической энергии неравномерно. Да, так есть, кивнула волшебница. Но у нас это не так ощутимо. Здесь все иначе. Если Эшара — это м -м, плодородная равнина с озерами и реками, то Земля — это пустыня. На самом деле Ливия пустынь никогда не видела, но слышала о них. а оказавшись у федералов и сама увидела, правда, лишь в виде иллюзионов, которые русские называли фильмами. «Однако во Владимирске магии действуют, не так ли?» «Действовать», — подтвердила девушка. «Но тому причиной, скорее всего, портал. Через него поступать энергия из моего мира, создавать что-то вроде... как это... Асирис, Оазис. Да, Оазис, именно». «Значит ли это, что фена...» «То есть магия — это уникальное для светлояра явление?» «Я не быть уверен», — немного подумав, — ответила Ливия. «Вероятно, нет. Видите ли, каждое магическое действие оставляет свой след в эфире, оставляет свой след на вещах. Мы называть это эхо». «Ваш мир полон эха, очень-очень древнего, очень-очень слабого, но полон. Возможно, на Земле когда-то быть магия. Возможно, где-то она быть до сих пор, но очень мало и очень слабо». Получается, все дело лишь в энергии? А кристаллы, значит, запасают эту самую энергию? Вероятно. Учитель говорит, что есть немало машин, то есть артефактов как вы их называть есть артефакты, что могут сами восполнять энергию для поддержания заклинаний. каждое заклинание рано или поздно начинает слабеть и требовать маг чтобы обновить его с кристаллами заклинание слабеть намного медленнее. какие именно требуются кристаллы? лучше всего подходить драгоценные камни усмехнулась ливия. «Алмазы, рубины, сапфиры?» «Только алмазы, рубины и сапфиры? Остальные совсем не подходят или подходят хуже?» «Хуже», — подумав, ответила волшебница. «Намного хуже. Алмазы, сапфиры и рубины — лучшие кристаллы. Кристалл должен быть очень крепким». «Хм, то есть нужна правильная и крепкая кристаллическая решетка и высокая твердость по шкале Мооса, Вероятно. Госпожа Линкшан, а искусственные камни подойдут? Искусственные, уточнила девушка. А, бетон, стекло? Нет-нет, мы можем делать искусственные алмазы и сапфиры. Они ценятся ниже настоящих, но зато мы можем производить их довольно много и относительно быстро. Вы что делать? Пожалуй, впервые Ливия оказалась откровенно потрясенной. Не иллюзия, не обманка, настоящие алмазы? Ну, да. Магичка молниеносно выхватила из висящей через плечо сумки большой блокнот и начала что-то лихорадочно писать в нем, бормоча себе под нос что-то по-имперски. Э, госпожа Линкшан? А, а из чего? Резко отрываясь от записей, спросила девушка. Из чего вы делаете алмазы? Э, кажется, графит. Коллеги, кто знает? Надо химиков наших спросить. А почему их сюда не пригласили? Так по физике же лекция. Графит? Ливия начала сосредоточенно грызть ручку. Как в карандашах, да? Ну, вообще углерод. Кажется, даже с древесным углем экспериментировали. Ясно. Волшебница резко захлопнула блокнот и убрала его обратно в сумку. Понятно. Кажется, это вас заинтересовало, Ливия. Чрезвычайно. Не стала отпираться чародейка. «Вы де-факто описать ребис, великую квинтэссенцию, магистерский эликсир. Круг магов сулить за его открытие титул архимага любому». «Слыхали, коллеги? А у нас-то, оказывается, архимаги в ней работают. А директора кто в таком случае? Медиумы? Ага, посредники между миром живых людей и миром неживых начальников». «Ливия, а что значит «любому»?» Любому человеку, пожалуй, плечами волшебница, или гному, или феери, или орку, кому угодно, в общем. Кажется, ранее вы упоминали, что гномы не расположены к магии, верно? Ну да, по каким-то причинам они владеют только механической магией, а также алхимией. Стихийны же не владеть никто из них. За четыре тысячи лет их истории ни одного упоминания о полноценном маге. Круг магов не считать полноценными магами тех, кто владеет лишь механической магией. Извините, я, наверное, что-то не понял, но как можно владеть магией и не быть магом? Гномы походить на вас, немного подумав, ответила Ливия. Ну или вы походить на гномов. Вы тоже владеете лишь механической магией, однако здесь причина в вашем мире, а не способностях. То есть вы хотите сказать, вы, кажется, называть механическую магию инженерным делом? Строить с помощью нее дома и мосты, создавать оружие и машины? Такая магия требовать много расчетов и хорошего обучения, но не так много способностей. Ливия вздохнула. Все-таки ей не хватало знания русского языка, чтобы доступнее изложить свою мысль. Учитель, возможно, справился бы лучше. Однако уже после второго раза, когда его привлекли для чтения своего рода лекций для федеральных ученых, стало кристально ясно. Докладчик из него откровенно так себе. Хорошо подвешенный язык, но неистребимая склонность отвлекаться на посторонние темы. Поэтому учителя отправили на практические эксперименты, которые ему удавались много лучше, а лектором сделали Ливию, которая, несмотря на возраст и неопытность, могла вполне грамотно, кратко и доходчиво объяснять. «Мы не делать особого различия между магом, который пускать молнии из рук, и магом, способным спроектировать крепость», продолжила девушка. «И тот, и тот маги. Просто кто-то слабее, кто-то сильнее». Но и тот, и тот должны обладать знаниями, должны уметь делать сложные вычисления. Честно говоря, до сих пор не могу понять, как расчет формул может соотноситься с колдовством. А как же, как их там, полетение, да? Выкладки теоретического отдела, помнишь? Воздействие на континуум, на квантовом и субквантовом уровне? Они там все, слишком уж сложно завернули. Еще и темную материю с темной энергией приплели зачем-то. Не материю, только энергию. Все равно она, по факту, лишь затычка, которую воткнули, обнаружив очередную дыру в расчетах. Почему бы не предположить, что именно она и ответственна за функционирование магии? Это как-то уже чересчур. Тогда ведь придется признать, что магия — часть естественных процессов, как минимум, на галактическом уровне. Ага, а случай с нашей Землей — редкая аномалия. но зато это неплохо объясняет многие несоответствия между теоретическими выкладками и практическими наблюдениями. Естественно. Это же все равно, что нам обед подали, но только первое, без второго. Или второе, без первого. И без компота. Стоп, а темная энергия, она же согласна современным теориям, должна быть равномерно распределена в пространстве. Ага, конечно. Да 20 лет назад о ней вообще никто даже и не слышал. Откуда тогда уверенность в текущих выкладках? Может, как раз весь цимис в том, что она распределена неравномерно? Логично. Тогда получается, что маги своими э -э -э заклинаниями способны посредством темной энергии изменять законы и константы. С чего вдруг? А левитацию вы как изволите объяснить? А почему же магическая левитация нарушает физические законы? А скажете, не нарушает? Стоп, коллеги. А что, если это не нарушение физических законов, а их полная реализация? Поясните. Ну, смотрите. Предположим, что континуум без наличия... Ну, пускай будет темная энергия. Так вот, предположим, что континуум без темной энергии это как автомобиль без топлива. В нем что-то функционирует, мы можем многое понять о его устройстве, но без топлива многое будет невозможно. Хм... То есть вы хотите сказать, что вся наша физика фактически неполноценна, потому как в наших расчетах не было столь важной компоненты, как темная энергия? Не то чтобы неполноценна, но нам фактически выдали учебник без половины страниц. А тут надо бы посмотреть, как именно заклинания взаимодействуют с континуумом. Оливия, а каков механизм заклинаний в целом? «За сотни лет мы понять, что любое действие есть результат воздействия воли мага на определенную точку». Ливия взяла кусок мела и принялась чертить замысловатую схему на старенькой доске. С интерактивной доской она работать пробовала, но пока что не овладела ею в достаточной степени, поэтому пользовалась более проверенными методами. Чем сложнее заклинание, тем больше таких точек требовать рассчитать, в нужной последовательности, нужной мощности, куда, как и когда приложить необходимый импульс магической энергии. Толчок. Серия толчков. Пожалуй, это можно сравнить со стрельбой из лука. Угол упреждения, сила натяжения. И тоже, как со стрельбой из лука, по неподвижной или большой цели попасть легче, чем по маленькой и движущейся. Поэтому имперские маги не смогли нанести существенного урона нашим солдатам. Верно, да. Особенно если говорить не о простых воинах, а о чем-то вроде танка. Он движется, он обладает мощной защитой, он обороняться. Трудная цель. Боевой маг первой или второй ступени возможно поразит танк, но таких магов мало. Очень мало. И они не воевать в первых рядах легиона. Но если ваши маги могут обеспечить штурм крепости, то почему скорость? Поморщилась Ливия. Все дело в скорости вычислений. Лишь единицы способны производить вычисления у себя в голове так быстро. Вы и знаете, что главный атрибут мага — это не посох. Хотя некоторые почему-то постоянно спрашивают, где мой посох, но мне не надо много ходить пешком и кого-то бить по голове, потому посох мне теперь без нужды. Так вот, главный атрибут мага — это абак. Счеты, по-вашему. Главный же атрибут хорошего мага — отсутствие абака и умение считать в уме. Девушка достала из своей сумки банальный инженерный калькулятор. Вы не понимаете, но даже вот это магичка потрясла дешевеньким девайсом. Огромная сила. Мгновенные вычисления, сложные вычисления — Один только этот вычислитель ставит меня на две-три ступени выше, чем я числится бы в имперской иерархии. Прошу прощения, а какую ступень вы занимаете, Ливия? Да, Юра, никакую, пожала плечами волшебница. Всего ступеней двенадцать, от низшей двенадцатой до высшей первой. Но чтобы занять место в иерархии, надо пройти экзамен, а я его не проходить, он денег стоит. Больших? по меркам простого гражданина, существенных. Хорошо еще, что патент обязателен лишь начиная от магии девятой ступени. Все, что ниже, можно колдовать и без патента. То есть мало иметь магические способности, нужно еще и на обучение потратиться? Разумеется. Учеба магии — это не дешево. Может, конечно, заплатить и империя, но тогда надо будет лет десять отслужить на имперской службе. А почему... Так шагать по ступеням слишком долго, поэтому я не видеть смысла. В легионных магах проще и быстрее, но туда не берут женщин. Но ведь у вас женщины служат в армии, верно? Это не слишком частое явление, — подумав, ответила Ливия. Кто-то идти в наемницы, но у них и стать мало отлично от мужской, а от легионного мага требовать силы и выносливость. Слабой женщине там не место. Надо уметь владеть щитом, копьем и мечом, колдовать под ливнем стрел, в дождь и зной, получив булавой по голове или будучи раненым. Легионный маг отличаться от обычного мага, как и легионер отличаться от простого землепашца. А какой главный критерий повышения в уровне? Личные способности или способность вычислять? Личные способности. Помимо умения считать, есть еще и такое понятие, как... как бы это сказать...» Чародейка задумалась. «О! В описании электричества вы используете такую характеристику, как проводимость. Любой материал — либо проводить электричество, либо не проводить. А те, что проводить, одни лучше, другие хуже. С магией что-то подобное. Каждый маг может оперировать магической энергией чуть лучше или чуть хуже». Большая часть людей оперировать совсем плохо, едва-едва. Если я правильно помнить, то по статистике один маг приходится примерно на 10 тысяч человек. Стоп, стоп. То есть вы хотите сказать, что к магии способны все люди? Практически, кивнула Ливия. Совершенно неспособных к магии людей примерно столько же, сколько и магов. Как говорится, извлечь из флейты звук способен любой, но лишь немногие способны сыграть красивую мелодию.